женщина, и ей не доставляет удовольствия видеть, как молодая соперница уводит ее сына. Однако никакая женщина, даже царица, не смогла бы устоять против объединенных усилий и хитрости такой троицы, как Тан, Мемнон и я. Царица Лостра отдала приказ послать войска на Адбар-Сагет. Мы оставили грузовые повозки и колесницы в долине гробницы фараона и пошли в горы.